Глава 1. В общем, с Арией мы в итоге договорились. Она тоже оказалась попаданцем. Тоже погибла на какой-то своей войне, о которой не горело желанием рассказывать. И теперь иногда раздумывала, а не в свою ли Орачу Вальгалу в итоге угодила. Этот мир оказался чем-то похож на мой старый. Правда, тут не было мировых войн, но зато постоянные конфликты тлели по всему земному шару каждый день. Тут были супергерои, которые поголовно работали на местные корпорации, и суперзлодеи, которые играли роль милых бандитов из подворотни. И тех и других называли игигами. Я сначала морщился, слыша это слово, а потом услышал как-то ночью смеха Хари и понял: гыгггггг. Слово определённо внушало ужас и уважение. Мы собирали информацию про этот мир, обживались. Я получил положенную нам страховку почти миллион местных рублей. Учитывая, что на соседней улице продавали шаверму по 2.20 копеек, это казалось внушительной суммой, но только на первый взгляд. Стоило посчитать траты, и стало очевидно, что если мы планируем чего-то добиваться в этом мире, то этого хватит на год 2. Потом придёт время поступать в университет, и остатки компенсации сгорят со двойной скоростью. Когда я это понял, то стал искать варианты подзаработать. Ария предложила пойти наёмники. Тут они собирали артефакты в каких-то осколках тьмы. Вот только если при свете луны моя сестрёнка была огромным и страшным орком, которому любая зона нипочём, то днём она снова превращалась в белокурого ангела в инвалидной коляске. Да и я был вовсе не уверен, что смогу проявить себя в мире суперменов и бетманов. Последний образ заставил улыбнуться. С моей фамилией Мышкин, без способностей и гигов, мне действительно могла бы подойти суперсила, деньги. Но они никогда не приходят просто так. Тем не менее, дело сдвинулось с мёртвой точки. Я гулял по району, смотрел, что тут есть, а чего нет по сравнению с нашим миром, а потом взял свою половину компенсации и почти до копейки вложил небольшую авантюру, которая сегодня наконец-то должна принести свои плоды. И это наша Ария протянула мне лист бумаги с вопросом. Мы стояли на краю дороги и смотрели на только что открывшуюся парикмахерскую со скромным названием Нипищи. Огромные окна, множество света, здание хорошо выделялось из общей серой гаммы. "Наше", я гордо кивнул. "Тут раньше работал бар, принадлежавший счастью, но после той резни они решили свернуть бизнес в нашем районе, а я купил, сделал ремонт. Почему люди должны идти сюда, а не в корпоративные парикмахерские?" Арина писала новый вопрос, ткнув пальцем в цены на стендере у входа. почти полтора рубля за стрижку, при том, что мастера корпорации могли привести волосы в порядок копеек за 30. Я продаю не просто стрижки, я продаю гордость за себя. На моём лице появилась улыбка, когда задумчивый господин в строгом костюме замер возле входа, а потом решительно зашёл. Смотри, корпораты просто стригут. У нас же он получит симпатичную девушку на входе, которая будет ему искренне рада. Бесплатный стаканчик кофе, мытую голову и да, абсолютно такую же стрижку. Вот только ощущать он себя с ней будет совсем по-другому. У корпоратов тоже моют голову, новая бумажка от Арии. За деньги и в раковине. Я поднял палец. А тут бесплатно. И смотри, какие специальные кресла и мойки я для этого заказал. Не бесплатно, а за счёт безбожно задранных цен, возразила Ария. Возможно, я не стал спорить. В итоге я всё равно был в плюсе даже с учётом всех затрат. Необычная для этого мира мебель, кофе, несколько уборщиц, студентка за стойкой и несколько десятков других строчек в графе кредит. Всё должно окупиться. Если люди будут готовы платить. Судя по улыбке на лице моего первого клиента, они будут. В мире, где корпорации настолько привыкли, что у людей нет выбора, я действительно мог предложить всем что-то особенное. Я отправил Арию домой, а сам пошёл в непись. Стрижки и довольные клиенты увы, это ещё не всё, с чем мне придётся сегодня столкнуться. Я присел на диван для гостей, глядя, как мимо меня проходят люди. Заходят внутрь настороженно, словно не верят, что подобное доступно не для каких-то аристократов, а для обычных жителей города, а потом понимают, что это действительно для них. Сотрудники тоже улыбались. Каждый уже подсчитал свою долю с учётом количества клиентов и оставленных ими денег, и выходило больше, чем на любой подобной работе. Это было приятно, и я чуть не пропустил момент. Колокольчик на двери разразился приятным перезвоном, а потом в помещение ворвалось тяжёлое, потное амбре. Загородив проход, передо мной стоял огромный детина в плотной кожаной куртке, с ревой щетиной и выпирающим из-за пояса пистолетом. Тот, кого я ждал. Удачный старт не мог не пройти мимо местных банд. Тем более, что я не скрывал планируемый день открытия. И вот ко мне решили заглянуть за своей долей. Сотрудники сразу напряглись. Банды никогда не сдерживаются. Будь мы корпорацией, можно было бы рассчитывать на помощь команды супергероев, но мы обычные люди, а значит, всё только сами. Отойди с дороги, малыш. Мне нужен главный. Кожаный попробовал отодвинуть меня в сторону, но я спокойно вернулся на то же самое место. Я главный. Что ж, Он на мгновение задумался, но тут же вошёл в привычную колею. Вы на нашей территории. Со стрижки мы обычно оставляем заведение 10 копеек. Вы новенькие, на первое время разрешим оставить 20. Обычно стригут за 30. У нас немного другие расценки, возразил я. Не меняй же систему. Кожаный пожал плечами. Ему было плевать на мои проблемы, на проблемы всех, кто здесь работал. Ему сказали прийти и поставить новеньких на место. Он не собирался это сделать. Тогда мы отказываемся. Я тоже пожал плечами. Впрочем, мы бы отказались в любом случае. Ты, видимо, не понял, кто перед тобой. Я, Игиг. По кулакам Коженому пробежала волна огня. Игг-игг. Я склонил голову набок и изобразил смех харии. Наверное, получилось довольно похоже, потому что Коженого передёрнуло. Он замахнулся, чтобы врезать по мне своим огненным кулаком. Раздался звон стекла, а потом бандит зашатался и упал, удивлённо почёсывая себя за задницу. Савик работал в полиции уже 30 лет и никогда не любил выезжать на вызовы в бедные кварталы. Именно тут всегда была самая грязь. Почему-то с аристократами даже бандиты старались создавать видимость приличий, но вот здесь, оказавшись среди своих, они отрывались на полную, оставляя после себя горы трупов. Правда, сегодня всё было совсем по-другому. Для начала никого не убили. Потом не пострадал никто из местных, а наоборот, одного из красных фонарей аккуратно скрутили и положили на асфальт рядом с новой яркой парикмахерской, прямо в лужу, которая натекла после вчерашнего дождя, из-за чего подручному леди кошке приходилось периодически выкручивать шею под неестественным углом и отплёвываться. Наконец-то на встречу Савику вышел незнакомый парень. Мы вас уже час как ждём. Дело. Савик привычно пожал плечами, а потом начал брать показания. И с каждым пояснением парня всё как будто только больше запутывалось, определённо так обычно никто не делал. То есть вы знали, что к вам придут, да? И поэтому наняли армейского ветерана, выдали ему слоновий возбудитель, снайперскую винтовку и посадили на соседнюю крышу. Отสนтворного бант обычно есть антидоты. А возбудитель, как должен был помочь. Ну вы представьте, что вас будились как слон. Такое не каждый организм выдержит. И вы воспользовались моментом и связали нарушителя. Он не успел вам ничего сделать. Не успел? Ему, кажется, до сих пор совсем не до нас. Савик опять глянул на связанного бандита, у которого характерно топорщились штаны, а во взгляде отражалась только бесконечная тоска от невозможности довести желаемое до нужной точки. Меркнула мысль, что в таком состоянии Красный фонарь сдал бы любого из своих боссов, а то и саму леди-кошку. "Спасибо за сотрудничество", Савик пожал руку парню, "только в следующий раз аккуратнее с незнакомыми препаратами". "Обязательно", ответил парень, хотя по его виду было совершенно точно понятно, что аккуратнее он не будет. Первый рабочий день оказался довольно выматывающим. Первый бандит. Общение с полицией. Дополнительная премия Кузьмичу, моему ветерану. Я дал добро, чтобы он привёл ещё пару своих знакомых, особенно того со связями в Африке. Потом поделил выручку между всеми сотрудниками и наконец отправился домой. Я всё видела. Ария встретила меня на кухне, показав давно подготовленную записку. И как ты меня удивил. Сестрёнка набросала новую записку и подвинула мне чашку чая. Учитывая, что руки слушались её с большим трудом, а чашка была гораздо тяжелее всего, что Ария обычно держала при свете дня, то забота, проявленная ею ради меня, была особенно приятна. Подождём ещё пару недель, чтобы убедиться, что всё работает, и будем расширяться. Я сделал бутерброд с колбасой. Взгляд упал на полку, где лежало несколько небольших коробок. Это был второй запасной план для заработка. Если стрижки я придумал, когда увидел местные парикмахерские, похожие на армейские пыточные, то на эту идею меня навели обычные дверные ручки. Серьёзно. Но второй день в этом мире я обратил внимание, что на входной двери нет замка. Я уже собрался было заказать новый, когда к нам постучали. Это снова был тот лейтенант из полиции. Он даже успел подёргать дверь, но она не открылась, так как оказалось, ручка и была замком, причём даже не электронным а артефактным. Одни из тех дешёвых изменений в жизни, к которым тут все привыкли, но новеньких они могли просто свести с ума. Я потом прочитал в интернете, что у ручки стоит датчик температуры, который считывает показатели хозяев и пускает только их. Выглядело не слишком надёжно. Во-первых, датчик всего с 5.0 считывания и шагом в 1 градус оставлял довольно много шансов на совпадение. Во-вторых, там совершенно не было защиты от взлома. Мой инстинкт копаться в железках из прошлой жизни пробудился, и я между делом заказал простенький программатор, чтобы проверить на практике свою идею. И ничего. Я подавал на ручку нужные данные в цифровом виде, ей было плевать. Я пытался найти, откуда она берёт информацию о правильной температуре, и этого не было. Пришлось опуститься до того, чтобы читать инструкцию. И вот это оказалось настоящим ударом. Обычная чёртова ручка, которая продаётся по рублю штука, которые стоят в каждой квартире, работала на методе квантовой запутанности. Ручка за рубль. Она каким-то образом создавала пару к частицам в руках хозяина и членов его семьи, а потом просто сверяла их друг с другом. Понятно, почему у меня не получилось подобрать пароль. До того, как я касался ручки, его обычно и не было. В общем, тогда я и решил, что техника в этом мире точно стоит того, чтобы ей заниматься. И часть положенной нам компенсации Ушла на заказ пары не особо мощных серверов и пакета программ под заказ. В нашем мире в своё время неплохо показали себя обучающие нейромодули и искусственный интеллект, которым тут почти не занимались. Так что я набросал описание архитектуры трансформера, скинул задание на одну из бирж, и к моему удивлению, уже к вечеру получил вполне готовый код. Теперь вот и сервера для него приехали. Можно будет заняться загрузкой информации и обучением. Я вскрыл пару коробок, оценил блестящие корпуса стоек. И уже собрался было закопаться в покупке дальше, как в дверь позвонили. Я ждал доставщика пиццы, чтобы мы с сестрёнкой могли отпраздновать первый успех, но в подъезде никого не оказалось. Краем глаза я заметил, как Ариана начала что-то строчить. Внутри поднялось нехорошее предчувствие. Так и не закрыв дверь, я бросился на кухню, но тут кто-то невидимый отбросил меня в сторону. Я жецывы меня не ждали. В воздухе проступила фигура. Усталый мужчина на вид лет 50 в измятом бежевом плаще. Он постучал пальцем по стене, и входной звонок, словно следуя за его ударами, снова пикнул пару раз. Значит, ещё один местный хозяин жизни умеет управлять невидимостью и электричеством. Если он из красных фонарей и пришёл мстить за утреннего коллегу, то это может быть только Юрант Ковальский. Поприветствовал я главного боевика банды из нашего района. Честно не ожидал, что за нас возьмутся так быстро и так серьёзно. Моя ошибка. Рад, что вы меня знаете. Мужик в плаще увидел, что я не собираюсь сопротивляться, и я опустил руки. Тогда предлагаю вернуться к тому предложению, от которого вы так опрометчиво отказались сегодня утром. Стать, теперь никаких скидок, и вам придётся отозвать своё заявление на войцеха, а то, знаете, взять в тюрьме это не совсем то, чего я ждал от этой жизни. А вот и стало понятно. Почему меня не оставили в покое хотя бы на время? Ваше предложение звучит разумно. Не делая резких движений, я аккуратно подошёл к Арии и стал за её кресло. "Тогда где же ваш энтузиазм?" Ковальский сам добавил в голос огонька. Вместе с тем он подошёл к окну и задёрнул тяжёлые плотные шторы. "Совсем не то, что мне нужно, особенно когда луна должна вот-вот показаться. Наверное, ещё слишком рано." Задумчиво заметил я, а потом поднял для скорости передние колёса и вместе с коляской Ари рванул в сторону её комнаты. Не стоит бегать, Мышкин, сказал наш гость. Скажите что-нибудь умное, Ковальский, крикнул я на ходу. Утираем глаза, я успел заметить, как взметнулись позади полы бежевого плаща, а потом мне в спину словно врезался безумный школьник на скутере. Меня протащило по полу метров 5 и впечатало в дверной косяк. Ари повезло чуть больше И я тоже толкнула вперёд, но коляска врезалась в кровать девушки, и та совсем не пострадала. На подоконнике меркнула светлая полоса. Ковальский, я сплюну скопившуюся во рту кровь. Может быть, вы всё же оставите нас в покое, для вашего же блага? Нет, он не собирался ничего объяснять. Сам знаешь, кого ответ. Я улыбнулся во все зубы. Бандит оскалился, а потом, ухватив меня за грудь, печатал стену. Тебе стоит следить за языком, человек. Его глаза блестели от бешенства. Кажется, кто-то не привык, что его не боятся. Я не стал ничего объяснять. Просто пригнул голову, и в этот самый момент огромный зелёный кулак со всего размаха врезался в местный аналог Флэша. Лунный свет добрался до моей сестрёнки. Та приняла свою истинную форму, и сейчас кое-кому придётся узнать на своей шкуре, что такое настоящий орк. Ковальский уже давно устал. Ему хотелось на покой, заняться садом, желательно не в этой варварской стране. Поэтому-то его так подкосило то, что зять настолько глупо попался. Попался сам, подставил банду, и главное его ковальские мечты и планы. К счастью, часть проблем всегда можно было решить силой, тем более, когда у его противников не было покровителей. Сначала всё пошло по плану. Привычные приёмы, чтобы попасть внутрь чужой квартиры, чтобы изучить цель, вывести её из себя. Но вот чего Ковальский не ожидал, так это того, что на его пути окажется какой-то зелёный монстр. Бандит был и гигом всю жизнь. Он умел становиться невидимым, немного управлял электричеством, и главное, его искра усилила его тело, заставив позабыть давние детские страхи о том, что бывает, когда бьют по морде. Сука! Получив по телести, он поднялся и сплюнул зуб. С На этот раз ему прилетел удар в пресс, выбивая весь воздух из лёгких, и никакие усиления не помогли. Ковальский попробовал уйти в невидимость, но зелёный монстр только повёл носом, а потом снова врезал. Наверное, он целился опять в живот или по зубам. Наверно, не стоило пытаться увернуться в прыжке, не его это ковальский метод. Но в тот момент он сработал на одних инстинктах, на одном желании спрятаться от огромных кулаков и в итоге получил прямо между ног. На этот раз изрта бандита не вырвалось ни звука, а сознание немедленно отправилось куда-то на внеплановую прогулку. Через какое-то время он, впрочем, пришёл в себя, но уже не мог ничего сделать. Тело было связано, во рту торчал кляп, а зелёный монстр и человек обсуждали его будущее. Напоим издать ин в полицию, предлагал Мышкин. Жалко, не соглашался монстр, тряся огромной груди у того прямо перед глазами. Но человек не обращал на это внимания. Тогда Мышкин задумался. Я под расширение бизнеса снял склад на окраине, рядом дом. Я планировал, что мы туда переедем. И там есть неплохой подвал. Переоборудуем его под тюрьму, и можно будет сделать из этого бандита спаринг-партнёра для тебя. Вспомнишь, и наработаешь былые навыки. Мне он нравится. Зелёная девушка раз улыбалась. А то где-то видано. Человек и упал только после третьего удара, теряя форму. Именно. Парень поднял палец. Тренировки наше всё. Тут он заметил взгляд Ковальский, кивнул зелёный, и та с улыбкой отправилась к нему, потирая кулаки. А ведь каждый из них был размером чуть ли не с его голову. Удар и снова темнота и долгожданный покой. Иногда мечты сбываются, правда, совсем не тем образом.